Требуют ритуальных подношений. В случае отказа запросто могут угостить нерадивого хозяина деревянной саблей. Карим сказал, что одному скупому горцу случилось в просоне потерять ухо. Мой интерес подогрелся лукавым аварцем, как утренний кофе, но к моему разочарованию хозяева оказались покладисты. Выносили ряженым лепешки, сыр, мясо, и до драки пока дело не дошло. Но вот навстречу им попались две молодые девушки с кувшинами. Ведьма они спешили на реку за водой. Неторопливое шествие боцы с бормотанием и покачиванием мгновенно сменилось прыжками, воплями и завыванием. Размахивая саблями, они бросились на бедных женщин, погнали их по аулу, разбили кувшины, а одной даже прибольно досталось деревянным клинком. Карим объяснил мне, что девушек и женщин ботцы на дух не переносят. Мне в то время безнадежно влюбленному в жену коменданта нашей крепости это показалось странным. Но аварец сказал, что боцы — ритуальный мужской союз, свято хранящий и передающий из поколения в поколение свои обряды, что-то вроде рыцарского ордена. Но в отличие от рыцарей, поклонявшихся прекрасным дамам, члены этого тайного союза ненавидят непосвященных и женщин. Особенно агрессивны они, в день охоты на Квидили. Этого самого Квидили мы скоро увидели, отправившись вслед за Боцци на другой конец села, держась на всякий случай на некотором расстоянии. Квидили был такой же мохнатый, бесформенный, но раза в два больше Боцци. Он размахивал потешно несгибаемыми ручищами, стараясь зацепить нападавших. Но отважные боцы окружили его, сбили с ног и принялись нешуточно охаживать саблями. Расправа над бедным Квидили должна была обеспечить горцам скорый приход весны и богатый урожай. Все ж таки Карим не удовлетворил моё любопытство по поводу нелюбви боцы к женщинам. «Очень древний обычай», — повторял он на мои вопросы. «Гораздо позднее я прочитал, что так же вели себя воины-волки, сопровождавшие Одина. Волки свято хранили свой тайный мужской союз. Кто же является врагом?» всякой мужской тайны, конечно, женщины. В этом я скоро убедился, вернувшись в крепость, к предмету моего обожания. Дальше Аня пропустила несколько приторных, на ее взгляд, страниц. Во всей книжке ей попалось еще всего одно любопытное место. Местные горцы рассказывают, что когда набегали тучи, волчья шкура падала на человека прямо с неба. После этого человек еженочно превращался в волка.